Глава 14. Тем временем Розеил оставил все надежды стать профессиональным борцом и возродил амбиции мутировать в Человека-паука. Решение он принял после того, как я указал ему, что в книге Бытия Иаков борется с ангелом и одолевает его. Короче говоря, человек побеждает ангела. Розеил упорствовал, что он такого не помнит, и меня так и подмывало притащить из туалета Гидеоновскую Библию и показать ему это место. Но я только-только начал Евангелие от Марка. Если ангел узнает про книгу, я ее потеряю. Раньше я считал, что Матфей туфта, поскольку он с рождения перескочил сразу к крещению. Но Марк не побеспокоился описать даже рождение, будто Джошу уже взрослым выпрыгнул из головы Зевса. Ладно вам, я знаю, что это плохая метафора, но вы меня поняли. Марк начинает прямо с крещения. С 30 лет. И откуда все эти парни понабрались таких роскозней В баре я как-то познакомился с парнем, который знал другого парня, у которого лучший друг сестры присутствовал на крещении Джошуа Барр и Осифа из Назаратэ. -э и вот, что этот парень запомнил. Ну, Марк, по крайней мере, упоминает меня. Один раз. Причем совершенно вне контекста. Как будто я сидел такой и ничего не делал, а тут подвернулся Джошуа и говорит «пошли с нами». Кроме того, Марк рассказывает про демона по имени «Легион». «Ага, помню я этого легиона. По сравнению с тем, что вызвал на свет Божий Валтасар, легион был просто сопля». «Я спросил Валтасара, не увлечен ли он мною?» «Сообщил за ужином джошу «Только не это вымолвила радость. Мы трапезничали у девчонок в покоях. Еда пахла восхитительно, девчонки массировали нам плечи, пока мы ее вкушали. Как раз то, что нужно в конце трудного учебного дня. Ты не должен был ему показывать, что мы за ним следим». «Ну и что он ответил?» «Что он только оправился от очень тяжелого разрыва и не готов к новым отношениям. Ему нужно провести некоторое время одному, чтобы лучше понять себя, но ему очень хочется, чтобы мы были просто друзьями». «Врет», — сказала Радость. «У него никаких разрывов не было уже лет сто», — я сказал. «Джош, ты такой легковерный. Парни всегда про такое врут. Вот, оказывается, почему тебе не разрешено познавать женщин. Ты не понимаешь самой основной мужской природы». «И какова она?» «Мы — лживые свиньи. Мы что угодно наплетем, лишь бы своего добиться». «Это правда», — подтвердила радость. Остальные девчонки закивали. Но, — возразил Джошуа, — высший человек не поступает со своей добродетелью даже ради единственной трапезы, если верить Конфуцию. «Разумеется», — сказал я. «Однако, высший человек и трахаться может без вранья. Я говорю о прочих, присутствующих здесь». «Так мне, значит, следует обеспокоиться тем, что он зовет меня с собой в путешествие». Радость сурово склонила голову, остальные девчонки опять закивали. «Чего ради?» – удивился я. – «Какое путешествие?» Он говорит, нас не будет от силы пару недель. Ему хочется съездить к храму где-то в горах. Он считает, его выстроил сам Соломон и называет это место храм Печати. «А тебе с ним зачем?» «Хочет мне что-то показать». «Ой-ой!» – сказал я. «Ой-ой!» – эхом отозвались девчонки, почти как греческий хор, только говорили они, разумеется, по-китайски. За недели, предшествовавшие отъезду Джошуа и Волтасары, я умудрился уговорить Горошенко неимоверно рискнуть, когда наступит ее смена в постели волхва. Горошенко я выбрал не потому, что из тех девчонок она была наиболее атлетично сложена и проворна, хотя это правда не потому, что поступь ее была легчайшей и передвигаться она умеет скрыть не прочих, что тоже же правда, а потому что... Это она меня научила отливать из бронзы китайские иероглифы, означавшие мое имя, мою личную печатку. Ей можно было доверить снятие самого наикуратнейшего слепка с ключа, который Валтасар носил на шее. О да, ключ от железной двери существовал. Радость проболталась, где волк его хранит, но я уверен, было ему слишком предана, чтобы красть. Горошенко, напротив, лояльности своей была ветренней, и я в последнее время проводил с ней все больше времени. Временами, то есть. — К твоему возвращению я буду точно знать, что тут происходит, — шепнул я Джошу, когда он забирался на верблюда. — А ты разведай, что сможешь у Волтасара. — Разведаю. «Будь осторожен. Без меня ничего не предпринимай. Мне кажется, эта поездка, чтобы мы в ней не увидели, имеет какое-то отношение к дому Рока». «Я просто прознюхаю тут по углам. Сам будь осторожен». Мы девчонками стояли на плато и махали, пока Джошуа, Волф и верблюд, нагруженные припасами, скрылись за горизонтом. А затем по очереди спустились по веревочной лестнице к проходу в скальном обрыве. Сам вход и тоннель, за ним локтей на 30 были такой ширины, что протиснуться едва мог один человек, да и то, если пригнется. Я постоянно ухитрялся ободрать там колено или плечо. Это давало прекрасную возможность продемонстрировать способность ругаться на четырех языках.